Глава 9. Взлом и вторжение. Пробила половина двенадцатого, когда Дагабер с сыном достигли бульвара госпиталя. Несмотря на яростный ветер, проливной дождь и густые тучи, ночь казалась довольно светлой благодаря позднему восходу луны. Белые стены монастырского сада и его высокие деревья выделялись в бледной полумгле. Вдали... Сквозь туман и дождь мелькал красноватый огонь фонаря, раскачиваемого ветром и слабо освещавшего грязную дорогу этого пустынного бульвара. Изредка слышался вдали глухой звук запоздавшей кареты, и снова наступало угрюмое молчание. После ухода из дому наши путники обменялись всего двумя-тремя словами. Цель этих людей была самая благородная и честная, и однако молчаливые и решительные, Они скользили во тьме, как разбойники в этот час ночных преступлений. Агриколь нес на плечах мешок с крюком, веревкой и железной полосой. Дагобер опирался на его руку, а угрюм следовал по пятам. «Должно быть уж недалеко та скамейка, на которой мы сидели», — сказал Дагобер, останавливаясь. «Да», — отвечал Агриколь, вглядываясь в темноту. «Вот она, батюшка. Надо подождать полуночи». Продолжал Дагабер. Сядем отдохнуть и сговоримся, как действовать. После минутного молчания солдат начал с волнением, крепко сжимая руки сына. Гриколь, дитя мое, еще есть время. Умоляю тебя. Отпусти меня одного. Я сумею выпутаться. Чем ближе страшная минута, тем больше я тревожусь, что вовлек тебя в такое опасное предприятие а я батюшка чем ближе эта минута тем сильнее убеждаюсь что могу быть тебе полезен какова бы ни была твоя участь я ее разделю с тобой наша цель похвальна это долг чести который ты должен выплатить я хочу иметь в уплате свою долю уж теперь то я не отступлю ни за что поговорим о плане действий ты значит все таки пойдешь спросил солдат подавляя вздох надо батюшка продолжал Агриколь. «Постараться добиться успеха без помехи. И мы добьемся его. Ты заметил там в углу стены маленькую калитку? Уж одно это превосходно!» Через нее мы проберемся в сад и станем искать того места, где кончается стена и начинается решетка. «Да-да! С одной стороны помещается павильон, где живет мадмуазель де Кардавиль. А с другой стороны, та часть монастыря, где заперты дочери генерала Симона. В эту минуту свернувшийся у ног хозяина Угрюм вскочил и, подняв уши, начал прислушиваться. Угрюм, должно быть, что-то чует, сказала Гриколь. Прислушаемся к и мы. Ничего не было слышно, кроме шума ветра, колебавшего высокие деревья бульвара. Батюшка, если калитка в сад отворится, мы возьмем Угрюма. — Да, возьмем. Если там есть рожевая собака, он справится с ней. Кроме того, он даст нам знать о приближении людей, делающих обход. А потом, кто знает, он так умен и так привязан к Рози и Бланш, что, пожалуй, укажет, где они спрятаны. Я видел раз двадцать, с каким изумительным инстинктом он разыскивал их в лесу. Медленные, торжественные, звонкие удары, усиливавшие вой бури, пробили двенадцать. Бой часов болезненно отозвался в душе Агриколия и его отца. Немые и потрясенные до глубины души, они невольно вздрогнули и обменялись энергичным рукопожатием. Помимо воли отца и сына, их сердца бились в такт ударом колокола, дрожащие звуки которого протяжно вибрировали в ночном мраке. При последнем ударе Дагобер сказал сыну твердым голосом. «Полночь, обними меня и вперед!» Отец и сын обнялись, минута была решительная и торжественная. «Теперь, батюшка», — сказала Гриколь, — «надо действовать смело и хитро, как действуют воры, взламывающие денежный сундук». Говоря это, кузнец вынул из мешка крюк и веревку. Дагобер вооружился железной полосой, и оба осторожно двинулись к маленькой калитке, помещавшейся недалеко от угла, где соединялись улица и бульвар. Время от времени они останавливались и прислушивались, стараясь различить, нет ли звуков, происходивших не от ветра и дождя, а от чего-нибудь другого. Ночь продолжала быть довольно светлой. Подойдя к калитке, они имели возможность разглядеть, что доски были очень старые и казались непрочными. «Ладно», — заметил Гриколь, — «она сразу уступит». И кузнец хотел уже нажать могучим плечом на дверь, как вдруг угрюм глухо заворчал и, казалось, готов был сделать стойку. Дагобер знаком заставил собаку замолчать и, схватив сына за руку, шепнул «Не трогайся». Угрюм кого-то почуял там, в саду. Несколько минут они стояли неподвижно, чутко вслушиваясь, насторожа, сдерживая дыхание. Собака, послушной воле хозяина, не ворчала больше, но сильно волновалась, хотя ничего не было слышно. Собака ошиблась! шепнула Гриколь. А я уверен, что нет, не будем шевелиться. Через несколько минут Угрюм лег на землю и, насколько мог, просунул морду под калитку, тяжело дыша. Идут, шепнул Догабер сыну. Отойдем? сказал гриколь Нет, послушаем. Успеем убежать, когда отворят двери. Сюда, Угрюм. Сюда. Послушная собака отошла от калитки и легла у ног хозяина. Через несколько секунд послышались тяжелые шаги, шлепающие по лужам, и голоса. Различить слова за ветром солдату и кузнецу было невозможно. «Это обход, о котором говорила Горбунья», — сказала Гриколь. «И превосходно. Раньше двух часов они в другой раз не пойдут. У нас есть, значит, впереди два часа времени. Дело теперь почти верное». Вскоре шагов не стало слышно, они удалились в глубину сада. Но «Ну, теперь, не теряя времени, давай отворять дверь», — сказал минут через десять до сыну. «Они ушли далеко». Агриколь с силой уперся в дверь плечом и толкнул ее. Однако она не подавалась, несмотря на свою ветхость. «Проклятие!» — сказал Агриколь. «Наверное, она сзади держится на засове, иначе бы эти старые доски не устояли против натиска». «Как же быть?» «Я влезу на стену с помощью крюка и веревки и отварю ее с той стороны». Говоря это, Агриколь взял веревку, и после многих попыток ему удалось зацепить крюк за стену. «Теперь, отец, помоги мне подняться, а затем я взберусь по веревке, сверху перекину веревку на ту сторону и живо буду там». Солдат прислонился к стене, сложив вместе руки а сын, ловким движением опираясь на них, а потом на крепкие плечи отца, с помощью веревки через минуту был уже на стене. Несчастный не подозревал, что на ее гребне были насыпаны осколки стекол от разбитых бутылок, которыми он порезал себе руки и ноги. Но боясь испугать отца, кузнец сдержал невольный крик боли и, перекинув веревку, спустился по ней в сад. Тотчас же он подбежал к калитке, которую действительно защищал громадный железный засов. Но замок был настолько плох, что одно сильное движение Гриколя и он слетел. Засов отодвинулся, дверь отворилась, и Дагобер вместе с Угрюмом были в саду. — Теперь, — сказал солдат сыну, — благодаря тебе главное сделано. Вот верный путь для побега наших пленниц. Нам остается только добраться до них без помехи. — Угрюм пойдет вперед разведчиком. Иди, собака, иди, и, главное, молчи, не звука. Умное животное сделало несколько шагов, прислушиваясь и поводя носом с осторожностью и вниманием настоящей ищейки. При бледном свете луны, задернутой облаками, Дагобер и его сыну видали несколько длинных аллей. Не зная, по какой из них идти, Агриколь дал совет отцу держаться стены, которая, несомненно, приведет их к какому-нибудь зданию. «Верно. Пойдем по траве. Меньше будет шуму, чем идти по грязной аллее», — сказал солдат. Они пошли рядом с аллеей, тянувшейся близ стены. Угрюм бежал впереди. Время от времени все они останавливались и прислушивались, чтобы хорошенько отдать себе отчет, прежде чем продолжать путь мимо колеблемых ветром деревьев и кустарников, которые принимали при лунном свете причудливые формы. Пробила половина первого, когда они дошли до железной решетки, отделявшей собственный сад настоятельницы. Сюда-то и забралась утром Горбунья, чтобы поговорить с мадмуазель де Кардавиль. Через решетку Агриколь и его отец разглядели забор, стоявший на месте воздвигающейся постройки, а за ним небольшой четырехугольный павильон. «Вот там, верно, и есть павильон сумасшедшего дома, где живет мадмуазель де Кардавиль!» — А здание, где помещаются розы и бланш, должно быть напротив него, — сказал Дагабир. — Только нам отсюда не видать их окон. — Бедные девочки, они тут, бедняжки. В горе, в слезах, — прибавил он с волнением. — Только бы калитка не была заперта, — сказал гриколь А может, ведь это внутри сада. — Пойдем потихоньку. Через несколько минут они достигли двери, запертой только на закладку замка. Дагобер хотел ее отворить, но Агриколь его удержал. — Смотри, чтобы она не заскрипела. — Как ее лучше отворять, сразу или потихоньку? — Пусти меня, я это сделаю. И Агриколь так быстро отворил дверь, что она еле скрипнула. Но как ни слаб был этот звук, он раздался в ночной тиши очень ясно, потому что как раз в этот момент ветер стих. Агриколь и Дагабер замерли на месте. Они боялись переступить за порог калитки, чтобы не закрыть себе путь к отступлению. Но все было спокойно, нигде ничего не слышно. Успокоившись, Агриколь и его отец вошли в сад настоятельницы. Как только Угрюм попал за решетку, он начал выказывать величайшую радость. Он прыжками достиг места, где утром Роза говорила с мадмуазель де Кордавиль Затем, обнюхав траву, начал бегать, нюхая землю и поднимая нос кверху, как охотничья собака, напавшая на след. Дагобер и Агриколь дали полную волю животному, следя с тревогой и надеждой за его движениями и вполне полагаясь на его инстинкт и привязанность к сиротам. — Должно быть, Роза стояла тут, когда Горбуния ее видела, — шепнул Дагобер. — Теперь Угрюм напал на след. Пусть ищет. Через несколько секунд собака обернулась, взглянула на Дагобера и вихрем понеслась к дверям нижнего этажа здания, расположенного против павильона мадемуазель де Кардавиль. Добежав до дверей, собака легла, как бы поджидая хозяина. «Сомнений нет, девочки, здесь», — сказал Дагобер, подходя к угрюму. «Здесь заперта роза». «Посмотрим, заделаны ли окна решетками», — сказала Гриколь, следуя за отцом. Когда они подошли к угрюму, Дагобер наклонился к собаке и сказал, показывая на дом. — Что, старина, здесь наша роза и бланш. Собака подняла голову и радостно залаяла. Дагобер еле успел схватить и зажать ей морду. — Все пропало! — воскликнул кузнец. — Несомненно, ее услыхали! — Нет, — отвечал Дагобер. — Но теперь я уверен, что девочки здесь! В эту минуту дверь в железной решетке, через которую они вошли в сад настоятельницы, с шумом захлопнулась. — на заперли, — живо промолвил Агриколь. — А другого выхода нет. Отец и сын обменялись испуганным взором, но кузнец скоро пришел в себя и заметил... — Быть может, она сама захлопнулась от собственной тяжести. Я пойду взгляну и, если возможно, снова открою. — Иди, а я смотрю в окна. Агриколь пошел к калитке, а Дагобер, скрываясь у стенки, прошел на ту сторону, куда выходили окна, и дошел до окон первого этажа. Их было четыре. Два из них не были заделаны решетками. Он поднял голову и взглянул наверх. Окна второго этажа не имели решеток. От земли они были невысоко. Та из девушек, которая помещалась там, могла легко спуститься вниз на простыне, как в гостинице Белого Сокола. Но для этого надо было знать, где она помещается, которое ее окно. Дагобер знал, что комната эта находилась над комнатой в нижнем этаже, где помещена была другая сестра. Но в нижнем этаже было тоже четыре окна, и в которые надо было постучать солдат не знал. Агриколь поспешно возвратился. «Это ветер!» — захлопнул калитку, должно быть. Я снова ее открыл и заложил камнем, но надо торопиться. «Как же узнать окна бедных девочек?» — с отчаянием воскликнул Дагобер. «И правда, что же теперь делать?» «Позвать так на авось нельзя. Можно произвести тревогу, если ошибемся». «Боже мой!» — с возрастающим отчаянием сказала Гриколь, Прийти сюда, быть уже под их окнами и не знать...» «Делать нечего. Рискнем на удачу, будь что будет». «То есть как это?» Я позову громко Розу и Бланш. Бедные девочки в горе. Не может быть, чтобы они спали. Услыхав мой голос, они сразу вскочат, и та, которая находится на втором этаже, с помощью простыни через пять минут будет у нас. Что касается другой, которая внизу, то если ее окно не заделано решеткой, так и говорить нечего, она наша. А то придется выломать решетку. Ну как же громко-то позвать? А иначе они не услышат а если другие услышат, тогда все пропало. — Почем знать? Пока сообразят, да пока отобрут двери, пока позовут сторожей. Мы успеем, может быть, добыть моих сирот и удрать через маленькую калитку. — Опасное средство. Но иного я не вижу. — Если мужчин только двое, то мы с угрюмом с ними справимся, а ты тем временем похитишь девочек, если тревогу подымут раньше, чем мы кончим. — Батюшка, есть ведь средство... «И самое верное!» — воскликнула Гриколь. «Горбуния ведь рассказывала, что мадемуазель де Кардовиль переговаривалась с знаками с розой и бланш». «Да». «Ну так она, несомненно, знает окна их комнат, если бедняжки ей отвечали». «Верно. Пойдем скорее за ней. Но как узнать?» Горбуния сказала, что над ее окном есть рот навеса. «Идем скорее. Проломать забор ничего не стоит. С тобой железная полоса?» «Вот она». «Идем, идем!» Через несколько секунд три доски были взломаны в заборе, и Агриколь пролез через отверстие. «Ты, батюшка, карауль здесь!» — сказал он отцу, отправляясь в сад больницы доктора Болинье. Окно, о котором говорила Горбунье, узнать было нетрудно. Оно было высоко и широко, над ним помещался навес. Несомненно, прежде это окно было дверью, но теперь его на треть заделали, и несколько железных полос, расположенных на довольно большом друг от друга расстоянии, защищали его извне. Дождь прекратился. Луна, выйдя из-за туч, которые ее до сих пор скрывали, полным светом озаряла павильон. Агриколь, приблизившись к окну, увидел, что комната погружена во мрак, и только в глубине через полуоткрытую дверь пробивается довольно сильный свет. Кузнец, надеясь, что Адриенна не спит, легонько постучал в окно. Дверь из внутренней комнаты тотчас же распахнулась, и мадемуазель де Кардавиль, еще не ложившаяся спать, одетая так же, как утром, со свечой в руке, вошла в комнату. На ее очаровательном лице виднелись боязни и изумления. Девушка поставила свечу на стол и приблизилась к окну, внимательно прислушиваясь. Вдруг она вздрогнула и остановилась. Она различила лицо мужчины, заглядывавшего в окно. Агриколь, боясь, что мадемуазель де Кардавиль испугается и уйдет назад, снова постучал и рискнул произнести довольно громко «Это я, Агриколь Бадуэн!» Адриенна, услыхав это имя и вспомнив разговор с Горбуньей, решила, что Агриколь с отцом пришли похитить из монастыря розу и бланш. Она осторожно открыла окно и узнала при ярком свете луны молодого кузнеца. — Сударыня, — сказал последний, — нельзя терять ни минуты. Графа де Монброн в Париже нет. Мы с отцом пришли вас освободить. — Благодарю вас, господин Агриколь. Очень благодарю, — полным трогательной благодарности голосом сказала Адриенна. Но надо подумать сперва о дочерях генерала Симона. О них позаботились так же. Вы укажете нам, где их окна. Одно внизу, последнее со стороны сада, а другое как раз над ним во втором этаже. — Теперь они спасены, — сказал кузнец. — Однако мне кажется, — живо заметила адриен что окно второго этажа довольно высоко. Но там, около постройки, вы найдете много длинных жердей. Они могут вам пригодиться. — Это послужит не лестницей. Но теперь дело идет о вас. — Позаботьтесь только об этих бедняжках. Время не терпит. Они должны быть освобождены сегодня же ночью. А мне ничего не значит посидеть здесь еще день или два. — Да нет же, сударыня, — возразил кузнец. — Я вижу, что вы и не подозреваете, как важно для вас выйти отсюда сегодня же. Дело идет о важных вещах. — Что вы хотите этим сказать? — Некогда объясняться. Умоляю вас, выходите. Я сейчас сломаю эти засовы. — Незачем. — Дверь только замкнута с улицы. Отбейте замок, и я свободна. Живу здесь я одна. — И через десять минут после этого мы будем на бульваре. Только поторопитесь, да не забудьте надеть что-нибудь теплое. Ночь холодна. Я сейчас вернусь. — Господин Агриколь, — сказала Адриенна со слезами на глазах, — я знаю, чем вы для меня рискуете. Надеюсь когда-нибудь доказать вам, что у меня память не хуже вашей. — Вы и ваша названная сестра — замечательные люди. Какое благородство! Какое мужество! Я рада, что столь многим вам обязана. Но приходите за мной только тогда, когда будут освобождены дочери маршала Симона. — Благодаря вашим указаниям дело сделано. Я бегу к отцу, а затем вернусь за вами. Агриколь последовал совету Адриенны. Выбрал толстую длинную жерть, взвалил ее на плечи и пошел к отцу. Но еще в ту минуту, когда Агриколь направился к постройке, Адриене показалось, что из-за купы деревьев в саду отделилась какая-то темная фигура, быстро перебежала через аллею и скрылась за деревьями. Испуганная Адриена, желая предупредить Агриколя, позвала его в полголоса, но он не мог уже ее слышать. В это время он был возле отца, который с мучительной тревогой ходил от окна к окну, внимательно прислушиваясь. — Мы спасены! — шепнул ему Агриколь. «Вот окна твоих девочек!» «Наконец-то!» — с неописуемой радостью сказал Дагобер. «В них нет решеток!» — воскликнул он, осмотрев окна. «Уверимся, сперва здесь ли они. А потом я с помощью этой жерди поднимусь наверх. Не высоко ведь?» «Ладно, ладно. Как взберешься туда, постучи в окно. Позови Розу или Бланш, и когда они тебе ответят, спускайся вниз. Эту же жердь мы прислоним к окну, и они по ней спустятся». Они ведь ловкие, смелые девочки! Живо за работу!» Пока Агриколь устанавливал жертв и собирался по ней лезть, Дагобер постучал в окно нижнего этажа и громко сказал. «Это я, Дагобер!» Роза Симон действительно жила в этой комнате. Разлученная с сестрой, девушка не спала, и сжигаемая лихорадкой обливала слезами свое изголовье. При стуке Дагобера она сперва задрожала от страха. Затем, услыхав дорогой, знакомый голос солдата, она вскочила, провела рукой по лбу, чтобы увериться, что не спит, и с радостным криком бросилась к окну. Но вдруг, прежде чем она успела открыть окно, раздались два выстрела и послышались крики. «Караул! Разбой!» Сирота остановилась, окаменев от изумления. Она совершенно машинально взглянула в окно И при бледном свете Луны увидела ожесточенную борьбу между несколькими мужчинами, причем неистовый лай угрюма покрывал беспрерывные крики ⁇ Караул! Грабят! Убивают! ⁇